Ричард зевнув, откинулся на спинку стула. Он так устал, что веки закрывались сами собой. Глядя на него, Бердина тоже начала подтягиваться и зевать. А потом протяжный зевок донесся от двери, где стояла Райна. Раздался стук, и Ричард мгновенно вскочил. войдите", показалась голова Игона. "Прибыл гонец". Ричард махнул рукой, И вошёл хрянский солдат в тяжелом плаще, от которого несло лошадиным потом. Гонец приветствовал Ричарда, прижав кулак к сердцу. "Сядь", велел ему Ричард. "Похоже, ты долго скакал". Поправив на боку боевой топор, солдат покосился на стул. "Я не устал", магистр жаль. "Но боюсь, мне нечего вам сообщить". Ричард упал на стул. "Понятно. Никаких следов?" Ничего. Никаких магистарал. Генерал Райбих приказал передать вам, что мы обшарили каждый дюйм, но пока не обнаружили ничего. Ричард огорченно вздохнул. Что ж, ладно. Благодарю. Пойди, поешь что-нибудь. Отсалютовав солдат ушел. Вот уже две недели ежедневно к Ричарду приезжали гонцы. Солдаты разбились на группы, чтобы прочесать все окрестности, и каждая присылала своего. Этот был пятым за сегодняшний день. Получать рапорты о событиях двухнедельной давности, а именно столько добирались до Идендрила Гонцы, было все равно что читать историю. Они вполне могли найти Кайлен неделю назад и уже вести ее сюда, пока на него еще сыплются сообщения о неудачах. Эту надежду он постоянно в себе поддерживал. Чтобы поменьше придаваться тревоге, Ричард плотно занялся дневником. Дневник вызывал у него такое же ощущение, как и доклады Гонцов. Словно он наблюдает за ходом истории. Он довольно быстро начал понимать древнехрянское наречие лучше Бердины. Поскольку он хорошо знал приключения Бонни Дей, они главным образом работали с этой книгой. составляя словарь, по мере выявления значения новых слов. Чем больше Ричард узнавал слов, тем больше он мог прочесть и в результате точнее вспоминал книгу своего детства, что опять же вело к пополнению словаря. Теперь ему было проще самому читать дневник, чем объяснять Бердине слова, которые она потом переводила. Древний хрянский уже начал сниться ему по ночам. И на его он нет, нет, да и вставлял словечко из этого языка. А волшебник, который вел дневник, ни разу не назвал в нем своего имени. Это ведь был личный дневник, а не официальная запись, так что у него не было такой необходимости. Бердина с Ричардом стали звать его Кова. От Клобичен, что означало советник по по-древне древнетхриански. По мере того, как Ричард читал дневник, Перед ним разворачивалась устрашающая картина. Кола вел его во времена той войны, когда были возведены башни погибели в долине заблудших. Сестра Верна как-то сказала ему, что башни охраняют долину вот уже несколько тысячелетий, и были построены, чтобы остановить великую войну. Читая с каким трудом древние волшебники строили эти башни, Ричард все больше переживал из-за того, что разрушил их. В одном месте Кола упомянул, что ведет дневник с детства и заполняет по одной тетрадке в год. Следовательно, этот, сорок седьмой по счету, он писал, когда ему было за 50. Ричард собирался потом поискать в замке другие дневники Кола, но пока и в этом оставалось немало тайн. Судя по всему, Кола был доверенным советником других волшебников замка. Большинство из них владели обеими сторонами магии: и магии ущерба, и магии превращения. И лишь немногие только магии превращения. Кола очень жалел тех, кто родился лишь с одной стороной дара, и всячески защищал их. Эти несчастные чародеи считались едва ли не беспомощными. Но Кола полагал, что они тоже могут внести свою лепту в общее дело. и боролся за предоставлением полного статуса в замке. Во времена Кола в замке жили сотни волшебников. Здесь кипела жизнь, росли семьи, бегали дети, друзья навещали друзей. В пустынных ныне коридорах когда-то звучал смех и человеческие голоса. Несколько раз Кола упоминал Фриду, видимо, жену, а также сына и маленькую дочку. Дети имели доступ лишь на некоторые этажи замка, и кроме обычных школьных предметов чтения, письма, математики, изучали пророчества и учились пользоваться своим даром. Но над огромным замком нависла смертельная угроза. Началась война. Помимо прочего, в обязанности Кола входило дежурство возле Сельфиды. Ричард вспомнил, что встреченный им в замке мрисвис интересовался, не пришел ли он разбудить Эльфиду. Он указывал вниз, где они нашли дневник Кола, и говорил, что наконец-то к ней открыт доступ. Кола иногда упоминал в дневнике, что Сельфида смотрит, как он пишет. В конце концов, поднаторев в Ричард с Бердиной перестали скакать туда-сюда, потому что это их только запутывало. Проще было начать с первой страницы. И чи вперёд слово за словом, поскольку так было легче следить за ходом мысли Кола. Они одолели не больше четверти дневника, но с каждым днем скорость чтения повышалась. Ричард снова потянулся и зевнул. И тут Бердина ткнула пальцем. Что это за слово? Меч, ответил он, не задумываясь. Он помнил его из приключений Бонни Дей. Хм. Поглядите-ка. Похоже, Кола пишет о вашем мече. Передние ножки стула с грохотом ударились о пол. Ричард рванулся вперед и схватил листок, где Бердина начала записывать перевод. Пробежав его глазами, Ричард взял оригинал и принялся вчитываться в каждое слово. Сегодня третья попытка выковать меч истины не увенчалась успехом. Жены и дети пятерых погибших бродят по коридорам в неутешном горе. Сколько ещё погибнет, прежде чем мы добьемся успеха или забросим это дело как безнадежное? Цель может и велика, но цена становится поистине невозможной. "Ты права", пробормотал Ричард и вздрогнул, подумав о том, сколько человек погибли ради его меча. Он привык думать о нем как о волшебном предмете, считая его обычным мечом, на который могучий волшебник наложил чары. Теперь он стыдился этих мыслей. Ричард приступил к следующей странице. Примерно через час, постоянно сверяясь со словарём и советуясь с Бердиной, он перевел. "Прошлой ночью враги через Эльфиду заслали убийц. Хорошо, что часовые были на чеку, иначе они добились бы успеха. Когда башни заработают, Древний мир будет окончательно запечатан, и Сельфида уснет. Тогда мы все сможем вздохнуть свободно. Кроме того несчастного, кто будет дежурить возле Сельфиды. У нас нет способа узнать, что башни заработали и есть ли кто-нибудь Сельфиде. Поэтому дежурного невозможно вовремя отозвать. Когда возникнет барьер, дежурный окажется запечатанным вместе с Сельфидой. Башни пробормотала Ричард. Когда они достроили их и отделили Новый мир от Древнего, эта комната оказалась запечатанной. Поэтому Кола там и остался. Он не мог выйти. Тогда почему же она открыта теперь, поинтересовалась Бердина? Потому что я уничтожил башню. Помнишь, я говорил, что комната Кола выглядит так, будто ее выжгли совсем недавно? Должно быть, это случилось тогда, когда я уничтожил башню, а заодно и распечатал комнату Кола впервые за три тысячи лет. А зачем они запечатали комнату с колодцем? Ричард моргнул. Полагаю, что эта сильфида, о которой пишет Кола, живет в этом колодце. А что такое сильфида? Мрисвис тоже о ней упоминал. Понятия не имею. Но они каким-то образом ею пользовались, чтобы попасть в другие места. Кола пишет об убийцах, засланных врагами через Эльфиду, а враги из древнего мира. Бердина, наклонившись к нему, озабоченно понизила голос. Вы хотите сказать, что эти волшебники могли попадать прямо отсюда в древний мир и обратно? Ричард почесал родинку. Откуда мне знать, Бердина? Но похоже, что да. Бердина продолжала смотреть на Ричарда, так словно ждала от него проявления буйного помешательства. Магистр, рал, но разве такое возможно? Не знаю. Ричард взглянул в окно. Уже поздно. Пошли ка лучше спать. Бердина снова зевнула. Неплохая мысль. Ричард захлопнул дневник Кола и сунул под мышку. Почитаю на сон грядущий». Тобис Броган посмотрел на Мрисвиза, который сидел на козлах, затем на того, что был в карете, и наконец на тех, которые шныряли среди его людей. Латы всадников сверкали в лучах восходящего солнца. Он видел всех мрисвизов. Ни один из них не подслушивал, став невидимым. Он бросил взгляд на мать исповедницу в карете и почувствовал нарастающий гнев. Его бесило, что создатель запретил ему сразу прикончить ее. Быстро оглядевшись по сторонам, Броган наклонился к сестре. "Лунетта, меня начинает это тревожить". Она внимательно слушала, но не смотрела в его сторону, на случай, если за ними наблюдают маресвизы. Посланцы создателя или нет, но эти чешуйчатые создания ей очень не нравились. Но господин генерал Вы сказали, что Создатель велел вам это сделать. Это большая честь, если Создатель сам является вам и говорит свою волю. Я думаю, что Создатель они въехали на гребень холма, и сидящий на козлах Марисвис поднялся и указал лапой вперед. "Вижу", прокричал он, гортанно прищёкнув. Бруган поднял голову и увидел раскинувшийся внизу огромный город, за которым блестело море. В центре города на острове, окружённом отливающей золотом рекой, возвышался огромный дворец. Его башни и крыши сияли на солнце. Брогану и прежде доводилось видеть большие города, да и дворцы тоже, но с таким зрелищем он столкнулся впервые. Несмотря на отвращение, которое он испытывал к этому месту, генерал был поражен. "Это быть прекрасно", выдохнула Лунетта. Лунетта прошептал Броган. Прошлой ночью Создатель снова явился ко мне. Правда, господин генерал? Это быть замечательно. Должно быть, он уготовил вам что-то великое. То, что он говорит, звучит все более ненормально. Ненормально? То, что говорит Создатель? Броган чуть повернул голову и встретился взглядом с сестрой. Лунетта Я думаю, грядут неприятности. По-моему, создатель сходит с ума.